Суденышко, шлепая плитцами, шло по намеченному курсу, быстро отдалялась набережная, по которой растерянно метались, прилипалы в таких случаях даже опытные агенты, случается, на короткое время теряют всякое самообладание, Бестужев ухмыльнулся про себя. Будь это обычный переправочный пароходик из тех, что день-день ской снуют между двумя берегами сены, филюры имели бы шанс его не потерять, достаточно уже мало заботиться о конспирации, быстрым шагом перейти по мосту. Ага, они именно это и подумали, кинулись наверх на мост. Но вся пикантность в том, что это прогулочный кораблик для туристов, собравшийся вдоль реки к достопримечательностям. Хвост отрублен всерьез и надолго. Можно еще держать поблизости своего извозчика, а вот для того, чтобы преследовать Бестужева по воде, потребовался бы другой пароходик, которому у преследователей взяться неоткуда. К нему подошел пожилой человек в синем кепе с вытесненным золотом названием «пароходика», Укоризненно пробурчал мсье подобные акробатические номера. Сохраняя на лице идиотски восторженную улыбку до ушей, Бестужев отозвался без малейшего раскаяния. «Мсье, я катастрофически опаздывал. и Иветта, да неужели мы не французы?» Идиотская влюбленная рожа молодого щеголя с роскошнейшим букетом сделала свое дело, субъект в кепе. Право неохота гадать, как эта должность именуется, несколько смягчился... Забормотал, что следует все же не только взять билет, но и уплатить некоторый штраф за, безусловно, имевшие место нарушения правил. Бестужев и не думал спорить. Расплатился имевшими хождение во Франции бельгийскими серебряными монетами. Первое, что подвернулось под руку в бумажнике, причем выразительным жестом дал понять, что это не только плата, но и пурбуар, через чаевые, после чего обладатель живописного кепи окончательно потерял к нему интерес. Бестужев присел на свободное место став объектом тех же понимающих взглядов. Пароходик шел прямо к острову Сите. Место было насквозь историческое, откуда, собственно, и брал начало Париж, еще во времена ненавидимых гимназистами древних римлян, придумавших свою зубодробительную грамматику, объект самой лютой неприязни целых поколений шкалеров, и не только российских. Уже виднелся дворец правосудия, величественное, но довольно мрачное здание с башнями в средневековом стиле, В другое время Бестужев непременно уделил бы час-другой, а то и больше, осмотру достопримечательностей. Здесь можно было посмотреть в консьержери комнату, где провела последние дни перед казнью королева Мария Антуанетта, обозреть живописную громаду Нотр-Дам-де-Пари, увековеченную в бессмертном романе Гюго. Да мало ли тут интересного, но, увы, некогда. Высадившись на острове, Бестужев нашел укромный уголок, где избавился от дурацкого букета, а потом не особенно и быстрым шагом перешел по мосту на левый берег, прекрасно видя, что никакой слежки за ним более не производится. ну то-то, господа мои, не стоит недооценивать хватку чинов отдельного корпуса жандармов Российской империи. Он, собственно, сделал по Парижу огромный крюк, потому что встретиться с Ксавье они договорились именно здесь. И до условленного места оставалось не более двух-трех минут ходьбы, а в запасе насчитывалось не менее четверти часа. Места, где он оказался, на чопорное правобережье походили мало. Левый берег с его тихими широкими улицами и аристократическими отелями был тих, спокоен, респектабелен, а здесь, на перекрестке бульваров Сен-Мишель и Сен-Жермен, царила совсем иная атмосфера. Улицы и переулочки грязноватые, застроенные доходными многоэтажными домами, кафе, кабачки, броссери, роскошью отделки не блещут и рассчитаны на непритязательную публику. Район этот прямо-таки переполнен всевозможными учебными заведениями. Тут и знаменитые Сорбон, и Лицей Святого Людовика, и Коллеж-де-Франс, и Медицинская школа, а вдобавок Превелико множество других – библиотеки, школы, учебные заведения, масса студентов, чуть ли не со всего света, многолюдство на улицах и в кабачках, толпа развеселой молодежи, вечный шум и гам, смех, громкие остроты – Одним словом, полнейшее демонстративное пренебрежение к респектабельному стилю почтенных аристократических и буржуазных местечек. Затеряться здесь было в сто раз легче, нежели на Левом берегу, а уж какие занятные человеческие типы попадались, наподобие индусов в челмах, турок в фесках, вовсе уж неопределимых субъектов в неописуемых экзотических нарядах. Продвигаясь в толпе, без Бестужев слышал чистейшую русскую речь, ну, разумеется, и не думал бросаться на шею соотечественникам, Одет он был, разумеется, прилично, но скромно. Личина волжского пароходовладельца на сей раз была оставлена в гардеробе вместе с соответствующими нарядами и прочими купеческими аксессуарами. Глянув на часы и убедившись, что прибыл с приличным запасом времени, он некоторое время, не привлекая ни малейшего внимания, фланировал неподалеку от входа в кабачок «Белая горлинка»,